Глава четырнадцатая. Два месяца спустя. Жизнь в замке была рутинной. Я, конечно же, заскучала. Дальше двора замка я выходить не могла. Да и смысла не было. Вокруг был снег. Сейчас, конечно, уже весна полномасштабная, с ручьями, пением птиц. Но во дворе замка не было и травинки. Везде каменная брусчатка. поэтому я с тоской смотрела на уже зеленеющие сквозь серые прошлогодние травы поля. Все два месяца я старалась не контактировать с альфами, пресекая попытки ухаживать за мной. Изучала библиотеку и готовила подарок. Замок к весне ожил и вроде бы меньше вредничал. Хотя я ни о чем не просила, он все и так делал. Просто он иногда по-стариковски бурчал, жаловался и даже стонал по ночам. Словно его мучили артрические боли. Хотя ведь он каменный, вроде бы. Мэя нашел мне где-то в запасниках с одеждой совсем новый меховой жилет, длиной по самое колено. Вот его-то я и вышивала последнюю неделю. Свои апартаменты и комнаты Америя я изучила вдоль и поперёк. Найдя там кое-что для меня нужное. шелковый кушак, совсем новый, и несколько деревянных гребней. Сейчас я стояла на башне и смотрела на реку. Пару дней назад она вскрылась. лед пока шел большими глыбами. И на воду судно типа Нефы, лежащие на берегу, пока не опускались. Прочитав большую часть библиотеки, я только уверилась в том, что мне надо в мир людей. В запрете привозить их сюда ничего сказано не было. Просто ни у кого и в мыслях этого не возникало. Сегодня я запланировала небольшое событие. ведь на Руси всегда подкармливали и одаривали домовых. Возможно, это упущение прежних владельцев, хотя я думаю, что есть замок не будет, он же дух, но вот подарки от меня примет. Я ведь еще не выяснила, где брать жалованье для воинов. Записи об этом нашла, разобрав свитки в секретере. Спустилась вниз, прошла по двору и зашла в замок, возвращаясь в гостиную. Сын уже подрос до размеров годовалого ребенка. Пугая меня своими темпами роста, уверенно ходил по комнате, перебирая немногочисленные игрушки. Замок где-то взял вырезанные из дерева фигурки, мечи и даже лошадку. Мэй теперь часто его забирал на конюшню к воинам, когда те тренировались на заднем дворе. Но малыш Амери был молчуном. Ему проще было мысленно передать о своем желании, чем что-либо сказать. Все, что он произносил вслух, это ма, ме. И все. Сложив то, что мне нужно на кресле, я немного волновалась. Вышивку рубахи, жилета, сапог и даже небольшую переделку кушака, я вложила душу и большое желание порадовать старика. «Зеленхар!» — позвала я. «Что опять?» — буркнул он, и мне привиделось недовольное выражение его лица и почесывание спутавшейся бороды. «Как хозяйка замка...» Я прошу тебя, хранителя очага, принять дары. Но приглась в ожидании, вдруг обижу его. У стены шевельнулась тень, безликая и не имеющая чертания. Она двинулась к креслу, зависая над ним. «Мне?» Его удивление буквально заполонило комнату. «Тебе!» «Ты два месяца над этим трудилась и для меня?» — недоумевал он. «Да, хотела порадовать тебя». Твоя одежда износилась. Теперь я уже окончательно растерялась, не понимая, принимает он мой дар или нет. Одежда, обувь, два гребня и кушак исчезли с кресла вместе с духом. Принял. Уже хорошо. А благодарить его, возможно, и не учили. Так что ему это простительно. Со вздохом облегчения я села в кресло. Сделала записи в ежедневник о том, что бы я хотела еще купить для замка. Прикрыв глаза, мечтательно представила фруктовый сад, кустики с цветами, может быть, парк для прогулок. В мои мечты ворвался Зеленхар. Он неспешно прогуливался в каком-то огромном помещении. Я с удивлением рассмотрела его преобразившийся вид. Он был переодет во всё новое, явно искупан. И вроде даже выглядит моложе. Он ходил среди полок, сундуков. и что-то выискивал и бурчал. Всё не то, и это не то. Потом замер, оглаживая расчесанную белоснежную бороду. «Точно, всё верно!» — кивнул он. Виденье с ним пропало, а я открыла веки. Рядом на столе звякнула связка ключей. Увесистых таких. Я так понимаю, мне доверили ключи от тайных и закрытых дверей. Подвала, например. Сейчас Мэйя заберет сына, и я смогу поискать входы в подвал. Хотя я вроде бы здесь все смотрела. Никаких лишних дверей, в которые мне не удалось попасть, не было. Красный волк ждал на втором этаже. Я спустилась вниз, передавая сына. Вернулась наверх. Третий этаж был доступен только мне и Амере. Поэтому дверь или двери могут быть только здесь. Хотя по пространству я бы сказала, что трое апартаментов и кабинет — это явно малая часть этажа. А это значит, что вход надо искать на стене, той же, где дверь кабинета. Стена была каменной, гладкой, без единой щели, куда можно было вставить ключ. Прошла от кабинета до окна в конце коридора. Остановилась, думая, и где искать? Взяла связку ключей, рассматривая их. Все они были сделаны из бронзы, только верхняя часть покрыта цветной глазурью. На каждой из них была нарисована руна. Так, руна. Я еще раз прошла, просматривая каждую трещинку в камне. Даже рисунок на нем на уровне дверной ручки кабинета. И обнаружила просто загогулинку в виде одной из рун. Ну и наугад ткнула в нее ключом с такой же руной. Вуаля! И ключ утонул в скважине. Я повернула его, и появилась дверь. Она вела вниз. Крутая винтовая лестница, уходящая вглубь. На стене зажглись лампы, и я решительно зашагала в неизвестность. Спускаться пришлось не меньше четырех этажей, и когда я достигла первой двери, я выдохнула. Да, первый, потому что лестница продолжала идти вниз. На карте было три подземных этажа. Но я решительно подобрала ключ по руне и открыла эту дверь. «Я так понимаю, это склад», — озвучила я, оглядывая огромное пространство с полками, сундуками и мебелью. Решила пройтись по ближайшему ряду просто ради интереса. Мне вроде бы ничего и не нужно. Судя по объемам, этим можно обеспечить еще один замок. Зачем такие запасы? На одной из полок обнаружила связку шелковых шалей. Погладив цветную ткань, обшитую кружевом и мягкими кистями, решительно взяла все. Побродив еще немного, я пошла на выход. Спустилась ниже на этаж, открывая следующую дверь. «Это зачем?» Я шокированно уставилась на огромное количество продуктов. «На всякий случай! Война! Голод!» — важно ответил мне замок. «Столько лет тебе?» «Восемьсот!» — гордо ответил он. Сколько раз была война или голод, для которого понадобилось такое количество еды? Понимала, что если он прав, то да, это правильно. Это магическое помещение может сотни лет сохранять продукты. Война была всегда, но продукты тратились не полностью, максимум годовой запас. Голода не было. Зеленхар засомневался. Ты знаешь ведь, где новое пополнение, а где самое старое? Я смотрела на полки, забитые мясом, рыбой, мешками, бочками. «А там есть еще третий этаж!» Попытался он меня выгнать со склада. «Он же никуда не денется!» Я уже шагала между рядов, пытаясь понять, где конец этого огромного помещения. «Я знаю, где самое старое, и, конечно же, даю сначала оттуда!» Возмутился он. «Тогда к чему такая экономия?» «Ты даешь запас продуктов с собой тем, кто уходит в башню охранять долину?» Почему-то я догадывалась о его ответе. «Самое необходимое и не более того. Рядом лес. Мясо можно всегда добыть. Я и так собрал четверть одежды, обуви, оружия и выставил для пользования». «Так», — вздохнула, — «я запрещаю экономить. У меня в замке 150 мужчин, сотня все время в движении». «Нужно экипировать их в полной мере. Выдаваем крупы, мясо, рыбу, чай, овощи и все по списку, который они подают. А я знаю, что он есть», — злилась я. «Хорошо». Замок спокойно отреагировал на мои слова. «В чем подвох?» — нахмурилась я. «Да ни в чем. Вы, Леди, правы, тут хватит на сто летнего урожая», — он вздохнул. «Прекрасно». Тогда я осмотрюсь. Прошла между полок, заглядывая в лари, коробы, обнаруживая даже мороженое ягоды, похожие на малину. Это на кухню. Хочу сладкий пирог. Мясо и рыба уже надоели. Побродив еще, обнаружила даже какую-то выпечку. Ну а это-то зачем хранить? Один из альф любил, привозил из путешествия в город людей. Осталось несколько коробов. Мм, вкусно. Я взяла небольшой квадратик, покрытый глазурью. Похоже на пряник. А почему у нас такие не пекут? Там нужны какие-то особые продукты. Яйца птиц, пекарские порошки. Никто и не умеет, — пояснил Зеленхар. С яйцами я разберусь. Мы ведь сможем устроить в замке домашний скот. Коров, кур, овец. Я даже не знаю, что это и кто. Но для скота найдется место. Ну, а дальше мы разберемся. Вот теперь я хочу пойти посмотреть на третий этаж. Мне надо знать, хватит ли на мои задумки денег. Денег столько, что хватит на сотни лет вам и вашим внукам, даже если запас не будет пополняться, — гордо ответил замок. Я поспешила вниз на последний этаж. Уже было интересно. Открыла дверь и замерла. Да ничего себе! Уставилась на сундуки и бочки с золотом, драгоценными камнями и монетами. Отдельно стояли полки со шкатулками с украшениями. «Да, вот как-то так!» — смутился замок. «Да ты молодец! Все в идеальном порядке! И ведь можно же выдать жалование за прошлый год всем! Конечно, уже пора! Всем выдам сполна! Поварам чуть больше, чем обычно. Все же они трудятся больше всех!» «Добавлю по-серебряному за прошедший год, а за этот — золотой». «Я благодарна тебе за помощь», — улыбнулась я и, подхватив одну из шкатулок с украшениями, пошла на выход. «Пряники пока всем не отдавай, чаю хочу с ними», — пожадничала я лакомство. «Конечно!» — мне показалось, замок довольно улыбается.